Глава четвертая. Кузя поставил на стол очередную чашку кофе. Не слишком ли много кофе последнее время? Аверин прогнал непрошенную мысль. Если бы напиток начал отражаться на здоровье, Кузя бы точно заметил. Да и Владимир однозначно бы доложил, что сердце хозяина начало биться слишком быстро или неровно. А значит, еще одну чашечку точно можно себе позволить. Колдун уныло посмотрел на гору бумаг на столе. Есть ли шанс, что она когда-нибудь, нет, не исчезнет вовсе, но хотя бы уменьшится? После трех месяцев упорной работы в это верилось с трудом. Казалось, день ото дня количество рапортов, поручений сверху, служебных записок, отчетов, запросов, нот и прочих важных и срочных документов только росло. Бюрократия крепко сжимала свои тиски. И даже наличие Владимира, который предварительно разбирал бумаги, сортировал по важности и готовил приказы и резолюции, не спасало. Читать, думать и визировать все равно приходилось главе управления. Тихонько вздохнув, Аверин решил, что прежде чем он вновь с головой нырнет в пучину бюрократии, стоит позвонить в поместье. Не то чтобы Василь или Анонимус нуждались в контроле, просто следовало узнать, на какой стадии сейчас находится подготовка, да и просто поинтересоваться, как дела у родных. Работы у главы управления оказалось так много, что ни в гости наведаться, ни позвонить брату времени не хватало. Какими беззаботными теперь казались благословенные деньки, когда Аверин сам составлял себе рабочее расписание? Подавив очередной вздох, он потянулся к одному из рабочих телефонов. поместье месте Аверина тут же отозвался анонимус. В детстве Гера удивлялся. Настолько быстро Диф оказывается рядом с аппаратом. Казалось, даже чуть раньше, чем раздастся первая трель. А потом узнал, что анонимус просто чувствует сигнал, идущий по кабелю. — Как у вас дела? — спросил Аверин без предисловий. — Анонимусу не надо объяснять, что именно интересует хозяина. За сегодня в пустошь отгружены и отправлены шестнадцать плит и три контейнера с оборудованием. Израсходовано 20 кур. 10 на вызовы и 10 на корм курьером. И две свиньи. Контейнеры оказались довольно габаритные И это каждый день такое количество? Нет, груз всегда разный. А в субботу и воскресенье у людей выходной. Я могу прислать вам полный отчет. Ничего себе. Вот это масштабы. Что он там, черт возьми, строит? Нет, анонимус, еще одного отчета мне здесь не нужно. Позови к аппарату Василя, пожалуйста. Сию минуту. Интересно, во сколько все эти перемещения обходятся в казне? Сами строительные материалы, оборудование, жертвенные животные, работа колдунов, инженеров, ученых, рабочих, подготавливающих и осуществляющих транспортировку — Не было сомнений, что императрица Софья с большим энтузиазмом взялась за проект, но как политик или как ученый. Из дворца периодически звонили. Анастасия связывалась по служебному, иногда и по домашнему телефону, и сообщала, что ее величество желает переговорить. Наверное, заметил, что Софья сперва кропотливо устанавливала между ними довольно формальную дистанцию — и теперь не менее старательно ее поддерживала. Устраивала ли это колдуна? Вполне. Хотя, признаться, он и беспокоился о молодой правительнице. На его взгляд, даже руководство управлением требовало большого напряжения сил. А как у молодой женщины получается справляться с тяжелейшей ношей и огромной ответственностью? Оставалось только надеяться, что ей всецело помогает Анастасия — чтобы там ни говорили, о Диве Аверин доверял. — Алло, Гера, слушаю, — прервал его размышление голос в трубке. — Ты когда уже к нам приедешь? — На днях, — усмехнулся Аверин. — За этим и звоню. — И, конечно же, опять по государственным делам. Мы увидеться-то хоть успеем, — немного расстроенно произнес Василь. — Эх, а как бы хотелось посидеть вместе в курительной комнате или выпить горячего чая в беседке у фонтана. Поговорить в пустяках, но, вы вы это стало лишь недостижимыми мечтами. — К сожалению, ты прав, — согласился Аверин. — Как у вас дела? — Как? а Гера, вот думаем, на Рождество поехать во Владивосток. — Почему во Владивосток? — удивился Аверин. — Там же зимой холодина. Зато это аж за десять тысяч километров от поместья этого треклятого коридора — — проговорил брат и рассмеялся. Но тут же добавил совершенно серьезным тоном. — Гера, нас уже затюкали протоколами безопасности. Это твой Николай Антонович в купе с Дивом Владимиром, причем вместе взятые, кажутся овечками, по сравнению с людьми в черном, которые бесконечно шиваются в поместье и округе. И с Дивами, конечно же. Но я их не вижу, но анонимус прекрасно их чувствует. И я уверен, что защищают они нас вовсе не от пустоши. Но все же скажи мне только честно. Наше бывшее величество, оно оттуда внезапно не вылезет? Прорыв или как его? Там же постоянно открывают дырку в пустошь. Нет, не должен, успокоил брат Аверин. Смотри, транспортировка осуществляется так. Александр в пустоши готовит курьера. Колдун с нашей стороны... Приносит жертву, вызывает дива его кормят, передают ему груз и отправляют обратно. Жертва — это или куры, или максимум свиньи. Проход открывается для слабых дивов второго класса. Первый класс просто туда не пролезет. Да, в теории может случиться прорыв и вырвется кто-то по силе равный кузе. Но с таким анонимус и люди в черном справятся с легкостью. Так, Гера, мне важно знать, не должен или это невозможно? Честно, Василий, я не знаю, не стал обманывать уверен Там с той стороны диф о которого мы можем только догадываться. А коридор делал наш отец о способностях, которого мы, наоборот, отлично осведомлены. Но я почти уверен, что Александр не будет этого делать. Если бы он хотел остаться в нашем мире, то остался бы. И новый проект строительства... Наверняка захватил его целиком. К тому же, зачем ему рушить достигнутые с таким трудом договоренности? «Ладно, будем считать, что ты меня успокоил», — хмыкнул Василь. «Останусь, пожалуй, на Рождество дома, но только на одном условии». Внезапно зазвонил другой служебный телефон, черный с серебряным диском и выгравированным на нем орлом. Телефонов в кабинете главы управления было три, Один для обычных звонков, по нему Аверин как раз разговаривал с братом. Второй для звонков по внутренней линии. А на третий, черный с Орлом, звонили только из важных ведомств. Из дворца, другого управления или из академии. — Василий, у меня важный звонок, давай поговорим при встрече. Быстро проговорил Аверин и, положив трубку, немедленно поднял другую. — Глава управления граф Аверин слушает, — произнес он. На том конце сначала повисла тишина, а потом раздался смутно знакомый голос. — Гермес Аркадьевич, вас беспокоит проректор Академии Меньшов. — Боюсь, я вынужден сообщить вам плохие новости. — Что-то случилось с Сергеем. Сразу понял Аверин и произнес. — Слушаю, что случилось? — Во время экзамена на высшую категорию, которую проходил ваш старший следователь Манчинский, произошел несчастный случай. Что с ним? Предчувствие не обмануло. Он жив, ранен. Что произошло? С той стороны опять повисла тишина. Проживращение. Мне сложно это объяснить. Предварительно мы предполагаем, что во время экзаменационного боя одним из ударов, несмотря на защиту, каким-то образом... Была повреждена стена арены. Оторвавшаяся частью конструкции ударила по голове ректора Академии господина Светлова. Пошла кровь. Инесса вышла из-под контроля и сожрала его на месте. После чего... Меньшов снова замолчал и добавил. Вероятно, она набросилась на экзаменуемого и его дива. «Вероятно — Вероятно! — повысил голос Аверин. Сердце отчаянно заколотилось. — Вы что же, не видели этого? — Простите, нет. Когда Энесса высвободила демонический облик, сработала колдовская защита. Арена и ложи зрителей были автоматически изолированы. В результате доподлинно неизвестно, что произошло. Когда подоспели наши дивы, и Арену удалось разблокировать, ни господина Манчинского, ни его дивы уже не было. поэтому с прискорбием сообщаю, что ваш сотрудник, скорее всего, погиб. — Скорее всего? — Скорее всего. А Инесса, вы допросили ее? Что она говорит? — В этом основная проблема. Инесса скрылась. Нам не удалось даже определить, в какую сторону она улетела. — Проблема! — тихо произнес Аверин. — Вы... «Бегство демона десятого уровня называете просто проблемой? Вы же сказали, что заблокировали арену». «Да, конечно, но и куполы стены могут выдержать прямой удар дива максимум седьмого-восьмого уровня, но никак не десятого. Она пробила защиту. Как вы понимаете, никто даже представить не мог, что и нас совершит что-то подобное». Услышанное было настолько невероятно, что Аверин машинально потянулся к чашке, сделал глоток, и только горький вкус кофе вернул ему ощущение реальности. Сергей погиб. и Инесса сбежала. Так, он постарался взять себе в руки. Вы уже доложили в столицу? Необходимо немедленно поднять все возможные силы на поиски Инессы. Если она напала на, на, на человека, то она опасна, очень опасна. «Нет, вам я звоню первому. На конце концов, это ваш человек пострадал. Сейчас буду звонить в столицу. Сил Академии может оказаться недостаточно. Требуется поддержка управления». «Ясно. Звоните немедленно, я позже свяжусь с вами». Он положил трубку и, обхватив голову руками, поднял глаза на кузю. Тот стоял перед столом, выпучив глаза и раскрыв рот. И нас сожрала колдуна Сергея? Что за чушь? Это просто не может быть. Увы, Кузя, исключать мы этого не можем. Да как так-то? Кузя посмотрел за спину Аверина. Владимир, ответь невозможно, да? Аверин обернулся. В дверях своего кабинета стоял Владимир. В руках он сжимал папку с документами. Прочитать что-либо по его лицу, как обычно, было невозможно. Ты слышал? Все? Почти? подтвердил Владимир. И я согласен с Кузьей. Маловероятно, чтобы иносса без оснований сожрала человека. Уверен, свёл бровик переносится. Вряд ли Владимир в своих выводах руководствуется эмоциями. Ты думаешь, он мог остаться жив? Этого я не знаю, но уверен, что иносса никогда бы не напала на своего ученика по собственной воле. Я знаком с ней более 300 лет. и зная, насколько хорошо она себя контролирует. Да, есть вероятность, что она могла поддаться жажде крови, но я не вижу ни одной причины, по которой она напала бы на экзаменуемого колдуна и сбежала. — Ну да, да! — воскликнул Кузя. — Вы сами говорили, что Дивы в таких уровнях очень сложно контролировать. Если бы она хотела, давно бы нашла способ сбежать. Так ведь? Уж всякая она поумнее меня будет. Он закрутил головой, глядя то на Аверина, то на Владимира. Последний медленно кивнул. — Вы оба правы, — согласился Аверин и спросил у Владимира. — Ты сказал, что она не напала бы на Сергея Дмитриевича по своей воле. Значит, если она все же сделала это, ею руководила чья-то чужая воля. — Да, — коротко ответил Владимир. Аверин поднялся. — Выходит, если Сергей Манчинский действительно погиб, это никакой не несчастный случай. — Да, — снова подтвердил Владимир. — Это убийство. — Что же? — Аверин провел ладонью по столу. Он не очень понимал, какие чувства сейчас испытывает. Горечь? Злость? Нет. Это было что-то другое, как будто... Где-то в отдалении он ощущал чье-то враждебное темное присутствие неведомого врага, которого он должен любой ценой настичь и уничтожить. Колдун покосился на Владимира. Уж не его ли это чувство? Но даже если и так их цели совпадают, убийцу Сергея надо найти любой ценой. И Несу тоже. Если ее контролирует убийца, у всех очень большие проблемы». — Владимир, организуй передачу дела заместителю и купи нам билеты на ближайший рейс. Это дело особой важности, и по регламенту его должен расследовать глава управления. Кузя, ты домой и быстро собирай необходимое. Нам нужно сегодня же попасть в Москву. Вызвав Леднева, Аверин сообщил заместителю, что отправляется в Москву по срочному делу. В подробности посвящать не стал. Прежде чем сообщить официальную версию, неплохо бы разобраться, что именно произошло, и согласовать с Омскому. А пока он выдал самые срочные распоряжения и вышел, наконец, в коридор, где поджидала Любава. — Геремес Аркадьевич! — с тревогой в голосе произнесла девушка. — Извините, что отвлекаю, но Сергей Дмитриевич обещал позвонить сразу после экзаменационного боя. Уже час прошел, он не звонит. — Вы не могли бы узнать, все ли у него в порядке? Если вы не очень торопитесь, конечно. Тут же спохватилась она. Аверин почувствовал, как у него защипало в горле. Он постарался не выдать свое смятение, но укрыть его от взгляда племянницы не удалось. — Гермес Аркадьевич, — спросила она тихо, — что случилось? Кузя из-за спины девушки принялся активно прикладывать палец к губам, призывая ничего не говорить, — Аверин задумался на миг, но все же решился. Любава должна узнать первой и узнать именно от него. Любава. Начал он и осекся. Как в таких случаях подбирают слова? Он сотни раз сообщал людям о гибели их близких, но обычно при этом на него не смотрели уже начавшие наполняться слезами глаза родной племянницы. Он вздохнул и решил, что скажет правду. Во время экзамена произошло нечто, что вынудило Инессу напасть на ректора. Ректор Светлов погиб. Сергея и его дива Савелия не нашли. Есть вероятность, что они тоже погибли. Сама Инесса скрылась. Изо рта девушки вырвался смешок. И она, словно испугавшись, зажала рот руками. — Доставница Инесса? Убила Сережу? Да что такое говорите? Это какой то — Недоразумение, — Аверин снова вздохнул. Лишать Любавы надежды он не собирался. Ему и самому мысль о гибели Сергея казалась какой-то дикостью. — Я тоже так считаю, — сказал он. — Именно поэтому мы сейчас отправляемся в Академию. Я лично собираюсь во всем разобраться. — Я еду с вами, — Аверин покачал головой и коснулся рукой ее плеча. — Нет, Любава. форме день за свой счет и позвони анонимусу, чтобы он забрал тебя домой. Обещаю, я буду постоянно на связи и расскажу все, как только узнаю. Владимир ожидал в аэропорту. Кузя загрузил на полку небольшой чемодан с самым необходимым, и двумя часами позже они уже сели в служебную машину, присланную в Шереметьево. Об этом тоже позаботился Владимир. Новый глава московского управления... Занявший должность после отставки своего предшественника, уже был оповещен о происшествии и ожидал в академии. Москвичи обещали действовать аккуратно и не затоптать следов. В конце концов, на место скоро прибудут люди из столицы. В первую очередь всех занимала Инесса, что вполне закономерно. Ее бегство не ожидал никто. Выследить дива по воздуху невозможно, поэтому единственный способ отыскать ее — понять, куда она направилась. А потом останется сущая мелочь — задержать диво десятого уровня. Памятуя ее же собственный рассказ о захвате Распутина, задачка предстояла не из легких. В академию прибыли уже в сумерках. На площади перед главным корпусом было на удивление пустынно, Аверин еще прекрасно помнил, как по этим ступеням даже в 10 вечера бежали после дополнительных занятий или особенно тяжелых экзаменов студенты. Сейчас людей, видно, не было, только полицейские дивы сновали повсюду. Молодой мужчина судя по нашивкам, секретарь ректората, встретил на крыльце и проводил в кабинет ректора. Там уже ждал профессор, а точнее проректор, и, похоже, временно исполняющий обязанности ректора господин Алексей Меньшов. Перешагнув порог, Владимир совершенно неожиданно для своих спутников опустился на одно колено и склонил голову. Кузя и Аверин уставились на него с таким изумлением, что это не укрылось от проректора. — Владимир немного сентиментален, — улыбнулся он, и тоже склонил голову, приветствуя Диева. — Ну, здравствуй, старый боевой товарищ. При слове «сентиментален» в адрес Владимира Глаза Кузи полезли на лоб. А Владимир поднялся и с совершенно невозмутимым видом встал за спиной у Аверина. И тут Аверин сообразил. «Боевой товарищ, ну, конечно. Однокурсник отца Алексей, именно о нем рассказывал Аркадий, тот самый хозяин Владимира, с которым они вместе служили в разведке во время войны». Оказывается, он жив, до сих пор здравствует и сделал неплохую карьеру. Впрочем, без сомнения, совершенно заслуженно. — Рад вас видеть, профессор, — поклонился Аверин. Он помнил о привычке Меньшова не пожимать руки, поэтому протягивать свою не стал. — Я тоже очень рад, Гермес Аркадьевич. Но было бы счастлив приветствовать вас при менее кошмарных обстоятельствах. — Согласен с вами. Да и нашу прошлую встречу я бы назвал несколько... — Сумбурный, и хотя, признаюсь, без вас и вашего огненного меча на перешейке пришлось бы туго. — Не стану справить. Едва заметно улыбнулся Меньшов и предложил кресло для посетителей. — Прошу, присаживайтесь. Сам же пристроился на диване. За большой ректорский стол он, несмотря на свое временное назначение, садиться не собирался. Аверин сел, Кузя тут же оказался рядом. Дерьме с Аркадьчем, может там корень не сразу пройти, время идет, следы могут того, ну, вы понимаете, вы... понимаю, но ведь нас пригласили сюда не для того, чтобы снова пересказать то же самое, что можно и по телефону. Алексей Витальевич работал следователем управления, я уверен, что место происшествия уже осмотрели очень внимательно. Меншов улыбнулся и указал на Кузю рукой. Это Козьма ваш фамильяр, верно? Я видел тебя, парень, но в несколько другой форме. — Потерпи немного, вскоре я отведу вас к месту преступления. — Преступление? — Вы больше не считаете, что произошел несчастный случай? — Аверин слегка наклонил голову. — Не считаю. У меня есть веские доказательства обратного. Дело в том, что Инесса привязана не к обычному талисману владения. Скорее, этот предмет можно назвать аналогом ваших служебных жетонов. Это... не личное имущество колдуна, а артефакт Академии. Несколько сотен лет ректоры сменяют друг друга, а Инесса остается привязанной к нему. И даже если ошейник сорван и ректор мертв, еще есть время, пока связь окончательно не распалась. Через этот талисман можно привязать Инессу к новому хозяину, вернее, к тому, кто овладел талисманом. Именно поэтому, как только захлопнулась защита арены, я помчался сюда. Иван Григорьевич хоронил артефакт в сейфе своего кабинета. Сейчас инкрустированная серебром дверца в стене около стола была закрыта. Но если Инесса все же сбежала, привязать ее не удалось. Вы правильно поняли. Потому что талисмана в сейфе не оказалось. Так что мы потеряли ректора, потеряли молодого колдуна Иева Дива, потеряли Инессу. А самое плохое, что ключ от хранилища тоже теперь потерян. может сами осмотреть сейф, там только документ Ни одной колдовской вещицы. Вы ведь сами осмотрели сейф, так? Нашли что-нибудь? «Только то, что можно увидеть человеческими глазами и выявить колдовскими приборами и знаками, ни малейших следов взлома я не нашел. Сейф открыт настоящим ключом. Сколько всего ключей? Три. Один был у Ивана Григорьевича, второй у Инессы, третий, как вы можете догадаться, у меня. Я никого не пускал в этот кабинет, ни следователей, ни их дивов, поэтому вы сможете очень тщательно его изучить». Аверин поднялся и шагнул к сейфу, но тут же обернулся. «А почему вы не пустили сюда людей из московского управления?» Меньшов пожал плечами. «Это же очевидно. Я ждал вас. Вас и Владимира». Кузя снова перевел удивленный взгляд с профессора на своего товарища. Аверин кивнул ему и объясню потом. «Сейчас надо со всей тщательностью осмотреть кабинет». — Ага, — сказал Кузя, и из вороха, опавший на диван одежды, выскользнул кот и юркнул под стол. — Ух ты! — удивился Меньшов. — Это что же, тоже истинная форма? — Да, — подтвердил уверен Он умеет менять размер. Меньшов поднял брови. — Ничего себе! — Удобно. — Может, следить, прикидываясь обычным котом, при этом и боевую форму принимает солидную. Тебе цены нет. — сказал польщённый похвалой Кузя и приступил к обследованию кабинета. Владимир прошел мимо Оверина и коснулся кончиками пальцев сейфа. Разрешите ключ в вашем огороде. Он протянул вторую руку к Меншову. После того, как Владимир тщательно осмотрел сейф, его сменил Оверин. Он проверил стенки и замок и просмотрел документы. Согласен. Сейф открывали родным ключом. Защитные заклятия не тронуты. Владимир, нашел что-то необычное? Сейф открывали трижды за сутки. Первый раз Инесса, второй — господин Светлов. Третий раз его открыл Алексей Витальевич. Есть и более старые следы, но тоже одного из вышеперечисленных. Определить последовательность сложно. Но отпечатки пальцев я снял. Сегодня отдам в экспертизу. — Непонятно. — Кузя, ты закончил? — Ага. — Груда одежды зашевелилась, и Кузя поднялся с дивана. — Тут полно следов, но все старые. три 4 дня, самые свежие, тех же, про кого сказал Владимир, про ректор Инесса и еще один его следов больше всего. Ректор Светлов, наверное. Мог ли похититель открыть сейф и забрать талисман раньше, чем 3 четыре дня назад? — спросил Аверин у Меньшова. Тут покачал головой с некоторым сомнением. — Не, не думаю. В этом сейфе, как вы уже видели, хранятся важные документы, поэтому реактор нередко открывал его. Но я сам заглядывал в него по срочной надобности, не далее, как в воскресенье, и как, по-вашему, все было на месте. — Могли вы не обратить внимания? По губам Меньшова скользнула улыбка. — А вы, Гермес Аркадьевич, если бы в вашем сейфе что-то исчезло, вы бы это заметили? — Благодарю, да, — ответил уверен Именно. Я находился на госслужбе в общей сложности 25 лет, из них 7 прослужил в управлении. Кроме того, у меня фотографическая память. Поверьте, возраст не сделал слабее ни ее, ни мое зрение. Это абсолютно исключено. — Что ж, прошу извинить, — слегка наклонил голову Аверин, но я должен был спросить. — И вы абсолютно правы. Человеческая память — капризная штука. Позвольте проводить вас к арене. — Ключ! — Кузя поднял палец. — Можно понюхать ваш ключ? — Я уже это сделал, — произнес Владимир. Никаких посторонних запахов на нем нет. Его не похищали и не подбрасывали обратно. И Кузя вздохнул. У Инессы точно ключ, никто бы не украл. А ключ ректора Светлова не понюхать. Его Инесса проглотила вместе с ректором, наверное. Наверное, задумчиво посмотрел на Дива. Вот что, Кузя, давай-ка обратно в кота. И так и беги отсюда до арены. Запоминай, все более-менее свежие запахи, они могут нам пригодиться. а ага. полосатый кот спрыгнул с дивана и прошмыгнул за дверь. На улице было темно и холодно, но до Арины недалеко, и Аверин решил, что тратить время на поиски дополнительной одежды не стоит. Кузя то появлялся, то снова исчезал. Было видно, что Диф отнесся к заданию со всей ответственностью, впрочем, как обычно. Итак, что мы имеем? — подытожил Аверин уже полученную информацию. Кто-то похитил из сейфа талисман владения, к которому привязана Инесса. Единственный ключ, который могли похитить и незаметно вернуть, — это ключ Ивана Григорьевича Светлова. Вероятнее всего, талисман был похищен с целью взломать его и перехватить контроль над Энессой. И тогда остаются открытыми вопросы. Как удалось организовать убийство Светлова? Как преступник сумел так быстро захватить контроль над Энессой? И главное, зачем убивать Сергея? Как свидетеля... Захватить контроль над Инессой преступник мог только на арене, когда рассыпался ошейник ректора. Господин Манчинский и его див присутствовали при этом и, несомненно, видели убийцу. И никак не помешали ему. Странно. Выходит, Сергей Дмитриевич доверял этому человеку. Позволил взять контроль. А заполучив Инессу, убийца смог справиться с ним и его дивом. Да, пожалуй... Но информации у нас пока крайне мало. За разговором они подошли к арене. Владимир Меньшов обратился к Диву. «Что-нибудь видишь?» «Возле купола в стене дыра», — проговорил Див. «Вероятно, ее пробило Инессу, когда выбиралась с арены». «Верно», — кивнул Меньшов. Аверин остановился и посмотрел сначала на Дива, потом на место, где предполагался пролом. Сам он в темноте ничего не видел». Свет фонарей не доставал так высоко. Зачем было пробивать стену, нашпигованную заклятиями? А почему Инесса просто не пролетела сквозь чародейский купол? Ведь купол не мог удержать ее. Меньшов развел руками. Еще одна загадка. Давайте все осмотрим еще раз. Мы с Натальей Андреевной уже проверили ложу Ивана Григорьевича, но довольно поверхностно. Орудие убийства не трогали. С Натальей Андреевной? Это проректор отделения чародеев. Она законсервировала ложу чтобы оттуда не выветрились важный запах и ничего не пропало, и ждет нас. Наталья Андреевна оказалась высокой худой женщиной. Аверин не знал ее. Когда он учился, проректором у чародеев был совсем другой человек. А с преподавателями чародейского отделения он пересекался редко. Да и понять, как выглядела Наталья Андреевна, 20 лет назад было невозможно. Ее лицо и руки, казалось, принадлежали женщине лет 30, но совершенно белые седые волосы, которые она, по всей видимости, не красила принципиально, выдавали весьма почтенный возраст. — Прошу за мной, — произнесла Наталья Андреевна тоном нетерпящим возражений, и, уверенно, на мгновение снова ощутил себя студентом. Между его ног серой стрелой проскочил Кузи и помчался по коридору. — Это ваш диф? — уточнила Наталья Андреевна. — Да, полицейский диф первого класса в звериной форме, специально для удобства обследования труднодоступных мест. — Это хорошо, что ваш диф — кот. На лице суровой дамы появилось выражение удовлетворения. Нам как раз понадобится обследовать некоторые труднодоступные места. Где находится ложи ректора, верен прекрасно знал, хотя чаще видел ее снизу, с арены, во время важных экзаменов или учебных боев. Чародейка сняла свою защитную сетку, и они прошли в ложу. «Вот», — Меньшов указал на большой обломок, лежащий на полу. «Тут есть следы крови. К сожалению, мы не можем узнать точно, где осколок лежал до того, как ложу закрыла сработавшая колдовская защита». Вероятно, когда ложа втягивало внутрь, он сдвинулся. Такой весь стык камень не мог упасти не оставить следа. Даже на очень прочной плитке, — сказал Аверин и позвал. Кузя, поищи, куда упал этот осколок после того, как ударил по голове жертву. И откуда он упал? — Вот оттуда, — Наталья Андреевна задрала голову. — Смотрите, там виднеется часть механизма. Этот механизм двигает ложу. Кусок плиты раньше закрывал его. Мог ли он отлететь от сотрясения, если сильный удар попал в стену арены? Меньшов тоже поднял голову. — Не могу сказать точно. Арены регулярно осматривают дивы, ищут трещины и неисправности. Но если стена треснула изнутри и снаружи это незаметно... Тщательный осмотр проводится довольно редко, и только если что-то в конструкциях вызывает сомнения. Все-таки в ложе сидит колдун. Кто же подумает, что колдуна может задеть какой-то камень, упавший с потолка. Щит Ивана Григорьевича мог удержать половину свода всей арены. Но все же он погиб, задумчиво протянул Аверин. Возможно, он был увлечен боем, и его подвела реакция... — заметил Меньшов, но в его голосе слышались сомнения. — Вы сами в это не очень верите, — вздохнул Аверин. — Ладно, подождем, что скажет Кузя. Внезапно Владимир опустился на четвереньки и принялся что-то разглядывать на полу, проводя по плитке пальцами. Кузя замер рядом. Видимо, что-то учуял и объяснял товарищу, где именно нужно смотреть. Наконец Владимир поднялся. — Следы от двух ударов, — проговорил он. — В плитке щербинки разной глубины от двух ударов разной силы. Аверин с Меньшовым переглянулись. — Что это значит? — попросила Наталья Андреевна. — Но если камень не упал и не подпрыгнул вверх, чтобы ударить по голове Ивана Григорьевича, то это означает, что убийца его поднял. Камень побывал у него в руках, — закончила верен «Кузя?» Кот осторожно подошел к осколку, понюхал его и смешно наморщил нос. А потом стрелой влетел в отверстие наверху, покопошился там и издал громкий мяв Владимир перевел. Стена треснула не сама по себе. Кузя видит с обратной стороны следы. Камень ослабили изнутри каким-то инструментом. «Вот это да!» — протянул Меньшов. «Значит, стену подпилили». — Чтобы при сотрясении кусок точно выпал. — Похоже на то. — Аверин наклонился над камнем. — Выглядел тот довольно увесистым. — Получается, что кто-то специально готовился, зная, что ожидается экзамен на высшую категорию, где без сильных ударов не обойтись. Но несчастного случая не вышло. Господин ректор или уклонился, или закрылся щитом, или камень попросту упал мимо, поэтому преступник поднял его и ударил Ивана Григорьевича, и лишь потом бросил на пол снова. Это точно мужчина и совсем не слабак. И господин Светлов мало того, что хорошо его знал и не ожидал нападения, но еще и не был удивлен его появлением в своей ложе. Он мог его не увидеть. Смотрите, кресло ректора обычно стоит здесь. Но в этот раз, судя по тому, где оно перевернулось и лежит сейчас, Иван Григорьевич сидел ближе к бортику. Камень упал за его спиной. А убийца, увидев, что удар пришелся мимо, подхватил осколок и ударил снова. Значит, он был рядом. Наблюдал. Владимир обратился Саверин к диву. Посмотри самый и выясни Кузи, сколько тут свежих человеческих следов. Осмотрите кресло и поищите, нет ли запаха дива. Такую версию тоже нельзя сбрасывать со счетов. Что за запах на самом камне? Перчатки хирургические, следов дива нет. Если это и был див, то он перемещался по воздуху, не касаясь поверхностей. Я так и думал. Утром перед экзаменом здесь прибирались студенты. Наталья Андреевна обвела взглядом ложу. — Я могу подготовить их список. — Отлично. Сравним их запахи с теми, что найдут дивы. Думаю, можно спускаться на Айрину. Аверину хотелось самому задать Кузику и какие вопросы, и получить ответы непосредственно от него, но одежду они оставили в кабинете. Будь здесь только мужчина, это не стало бы большой проблемой, но Наталья Андреевна... Аверин понимал, что старую чародейку не смутить видом голову мальчишки, но, тем не менее, рисковать не стал. Пусть лучше Владимир передаст то, что говорит кот. Тем более, что некоторые вещи стоило обсудить наедине с дивами. Пока вырисовывалась весьма неприятная картина. На арене, ожидаемо, оказалось намного больше следов, и часть из них принадлежала дивам московского управления. Владимир пристально посмотрел на одного из них, стоящего прямо возле главного выхода с арены, и, надо полагать, получил отчет по ментальной связи, потому что повернулся к Аверину и проговорил. Кузя обследует саму арену, а я — нишу и выходы. Есть шанс, что Савелию все же удалось уйти. Несмотря на мощный фон силы Инессы, имеются следы, показывающие, что Савелий тоже высвобождал демоническую форму. Он маленький и быстрый, а Сергей Дмитриевич мог приказать ему бежать и остаться прикрывать. Да, в обычай все как следует. — Надо же, Сережа, — печально произнес Меньшов, вернее, Сергей Дмитриевич, — он и студентом отличался, добротой и благородством. Какая ужасная участь, подумать только. Старый колдун задрал голову и принялся всматриваться в место, где была дыра пробита и насы «Как вы думаете, зачем она пробила стену? Может быть, через нее она вытащила убийцу наружу? Через заклятие купола живым человека не протащишь, а ведь убийца покинул арену». «Да, это, правдоподобная версия», — согласился Аверин. «Но меня больше интересует, как убийца на арену попал. Вы сами сказали, что все выходы были заблокированы магической защитой». И тут же, словно бы в ответ на вопросы рядом появился Владимир и доложил. Сломанная ложа инструктора на втором ярусе. «Что же?» — пробормотал Меньшов. «Пойдемте глянем!» Двое колдунов и чародейка снова вернулись в коридор и направились на второй ярус. Аверин зашел в ложу. Надо же, как раз именно в ней обычно находился профессор Меньшов, когда Аверин проходил разнообразные студенческие испытания. Если, конечно, сам не участвовал в сражении на арене. В те времена профессор был значительно моложе. Когда он пришел в академию, Аверин учился уже на одном из выпускных курсов. Студенты сразу полюбили нового преподавателя даже, несмотря на то, что на экзаменах он никому не давал спуску. Интересно, он до сих пор принимает экзамены и зачеты лично? Или сидит в этой ложе наблюдателем? Аверин оглядел сухощавую фигуру проректора. Несмотря на почтенный возраст, Меньшов сохранял прежнюю военную выправку, а в его силе и выносливости Аверин убедился недалеко к три месяца назад во время вторжения. Что ни говори, перед ним стоял все еще довольно грозный боевой колдун. Здесь Владимир указал в угол. Аверин разглядел квадратное отверстие, подошел, заглянул в него, но ничего не увидел. Одна из направляющих искривлена, поэтому ложа закрылась не полностью. В открытом виде это незаметно. Однако следов вмешательства нет. Возможно, механизм просто износился. «Ложи очень давно экстренно не закрывались». «Могло и сломаться», — протянул Меньшов. А Аверин посмотрел вниз на арену. «Высоковато», — заметил он. «Но колдун легко спрыгнет, если он молод и здоров». Аверин повернулся к старому колдуну и внимательно на него посмотрел. Меньшов вздохнул, а на его лице появилась странная улыбка. Внезапно раздалось снизу. Все перегнулись через бортик. На арене стоял кузи и громко орал. Владимир немедленно спрыгнул вниз, бросился к коту и опустился рядом с ним на колени. «Они что-то нашли», — сказал Аверин и помчался на арену. Но не успел добежать. и Рядом появился Владимир. Там кровь Сергея дмитрича очень мало, но Кузя ее нашел.